Глава 8. Под вечер мы ходили на набережную Межисери смотреть рыбок. Дело было в марте, месяце леопарда, неверном, коварном месяце, и уже пригревало жёлтое солнце, в котором с каждым днём всё больше проглядывал красноватый оттенок. На тротуаре у парапета, не обращая внимания на букинистов, которые ничего не собирались давать нам без денег, мы ждали момента, когда увидим аквариумы. Мы прогуливались не спеша, ждали момента, когда все аквариумы загорятся в солнечных лучах, и сотни розовых и чёрных рыб повиснут будто птицы, застывшие в спрессованном шаре воздуха. Нелепая радость подхватывала нас, и ты, напевая что-то, тащил меня через улицу в этот мир парящих рыб. Огромные бокалы аквариумов выносят на улицу, и вот в толпе туристов Алчущих ребятишек и сеньор, коллекционирующих экзотические виды, пятьсот пятьдесят франков за штуку сверкают кубы аквариумов, солнце сплавляет воедино воду и воздух, а розовые и черные птицы заводят нежный танец в крошечном воздушном пространстве медленные стылые птицы. Мы разглядывали их. И забавляясь, приближали глаза к самому стеклу, прижимались к нему носами, приводя в ярость старых торговок, вооружённых сачками для ловли водяных бабочек. И с каждым разом всё меньше понимали, что такое рыба. По этому пути непонимания мы подходили всё ближе к ним, которые и сами себя не понимают. Мы обходили аквариумы и оказывались совсем рядом с ними, так же близко, Как наша приятельница торговка из второй от моста Нев в палатке, которая, помнишь, сказала тебе: "Холодная вода убивает их, холодная вода дело грустное". Мне вспомнилась горничная из гостиницы, которая учила меня ухаживать за папоротником. "Не поливайте его сверху. Поставьте горшок в блюдце с водой, и если он захочет пить, попьёт. А не захочет не попьёт". Ещё вспоминалась совершенно непостижимая вещь, где-то вычитанная, что рыба, оказавшись в аквариуме одна, начинает тосковать, но стоит поместить в аквариум зеркало, и она успокаивается. Мы входили в лавочки, где продавали рыб самых капризных и прихотливых. Там были специальные аквариумы с термометрами и красными червячками. То и дело удивляюсь слух к вящи ярости торговк твёрдо уверенных, что уж мыто ничего не купим по 550 франков за штуку. Мы раскрывали для себя загадку их поведения и любви, разнообразие их форм. Дни были пропитаны влагой, мягкие, словно жидкий шоколад или апельсиновый мусс, и мы, купаясь в них, пьянели от метафор и аналогий, которые призывали на помощь, желая проникнуть в тайну. Одна рыба была точь в точь джотта. Помнишь? А две другие резвились как собаки из яшмы, и ещё одна не дать не взять тень от фиолетовой тучи. Мы открывали жизнь обитающую в формах, лишённых третьего измерения, наблюдая, как они эти формы исчезали или превращались в едва различимую розовую полоску, неподвижно застывшую в воде, стоило им повернуться к нам. Движение плавника и чудовище снова тут, вот они: глаза, усы, плавники, а из брюшка время от времени вылезает и плывет следом прозрачная ленточка из пружинений. Все никак не оторвется, пустиковина. Но она разом вырывает это совершенное существо из мира чистых образов и ставит в один ряд с нами, связывает его. к месту сказать с одним из величайших слов, которые в те дни не сходило у нас с языка. В скобках глава девяносто третья.